К вопросу почкования оболтуса мы с ним подошли основательно. Иначе было нельзя. Въедливый кактус крайне болезненно воспринимал и мстительно реагировал на любые шутки по этому поводу. Гояр сначала неосмотрительно предпринимал подобные попытки, но довольно быстро осознал крайне неприятные последствия своих шуток и решительно стал на путь исправления. Так мы раз десять назначали день Икс, но потом в связи с громадным волнением герденции сдвигали его. В итоге, когда кактус все же решился, мы уже два месяца как прилетели на Неймар, и я была почти в середине периода беременности. а Абултус с умилительным упоением готовил отдельный уголок для грядущего потомка. Сначала тщательно его выбирал. Тут ему не нравилось освещение, там казалось, что дует... Ещё где-то было слишком далеко от кухни, в итоге решил обустроиться вместе облюбованным моим немарцем для чтения. Вытесненный с насиженной ветки Гаяр, разумеется, пылал восторгом, но пререкаться со мной, учитывая моё состояние, не стал. Накануне долгожданного события мы всем семейством летали в огромный межпланетный торговый центр, находящийся на орбите Немара, с целью обзавестись приданным для малыша а Аболтусу купить обещанный горшок. В итоге кактус присмотрел новое имущество и вожделенному потомку. Причем стоило нам это невосполнимого количества нервных клеток. Оказавшись в нужном отделе, будущий родитель, шустро пробежавшись по рядам с самыми популярными моделями цветочных горшков, отобрал два – побольше для себя и маленькие для потомства. Но тут случилось страшное. К нам с добродушной улыбкой на визуальной панели подкатил робот-продавец. И началось. Запрограммированный рекомендовать посетителям товар с подробным описанием его характеристик, он принялся бесконечно предлагать нам все новые и новые варианты, сопровождая каждый подробным описанием его достоинств. Кактус, замерев в абсолютном внимании, выслушивал полностью информацию о каждом горшке – решая в очередной раз изменить выбор. Итак снова и снова. Мы, в отличие от лишенного способности уставать робота и находящегося на нездоровом эмоциональном подъеме кактуса, страшно утомились уже где-то на трехсотой модели. Но оболтус с таким трепетным волнением то сжимал розовые отростки, то разжимал их, что рука не поднималась лишить его подобного счастья. Поэтому мы, дружно рухнув на диван, «Терпели еще модели 50, но потом мне стало плохо. Спина разболелась, на лбу выступила испарина, во рту ощущалась вязкая засуха. Пришлось Гояру подключиться и дезактивировать настойчивого робота». Аболтус был безумно разочарован, когда столь услаждавший его скрупулезную натуру объект неожиданно перестал подавать признаки жизни. В результате, на всякий случай для проверки, ткнув в робота иголкой и, убедившись, что ожидать продолжения не приходится, величественно сделал нам одолжение и указал на отобранные первоначально горшки. Естественно, мы их тут же взяли и, подхватив кактуса, понеслись к выходу. Поскольку мы с Аболтусом изначально договорились, что в первый раз проверять свой воспитательный потенциал он будет на одном потомке, перед измученным волнением и ожиданием процесса размножения кактусом встал неразрешимый вопрос. Какой из своих отростков отобрать для черенкования? Этим выбором он мучился два дня, пока не решил положиться на волю случая. Честь стать перстом судьбы выпала, конечно, гаяру. Проснувшись однажды утром, в связи с появившейся привычкой не будить меня, муж максимально тихо выбрался из кровати с намерением идти в душ. Не дошел. Рухнул с жутким грохотом, споткнувшись о неожиданно подвернувшуюся под ноги бутыль из-под любимого минерального коктейля Аболтуса. Оказывается, кактус рассчитал целую комбинацию. Предварительно стащил к нам в спальню весь свой продовольственный запас в купе с уже пустующей тарой и, условно закрепив каждую принесенную бутылочку за определенным отростком, засел в засаде, выжидая, какой из бутылок проснувшийся неймарец коснется первой. Как потом сознавался мысленно розовый членовредитель взбешенному Гаяру, у него и в мыслях не было наносить серьезные повреждения супругу хозяйки. Но я, естественно, проснувшись от грохота, еще долго слышала долетавшие из ванной обещания в этот раз неминуемо нести сознание паршивцу. В итоге, поостыв в процессе водных процедур и вернувшись в спальню, Гаяр собрал остальные бутылки, так и валявшийся на полу, и серьезно мне заявил. «Нельзя ему размножаться. Это неминуемо будет иметь страшные последствия. Представить не могу, на что способно множество подобных ему излишней разумных гирденций уверенно родительская ответственность пойдет ему на пользу», – успокоила мужа. Так в итоге и вышло. А Болтус, поднапрягшись, постепенно истончая место соединения, отделил отобранный им отросточек для укоренения. Я осторожно воткнула его одной стороной в грунт, специально приготовленный в новом горшке, и мы укрыли отросток от любопытных взглядов в выбранном оболтусом месте. Предстояло ждать, пока маленький розовый черенок адаптируется и начнет обживаться. Первоначально гертенции слишком малы и действуют на инстинктивном уровне. Поэтому, опасаясь, что сразу с несколькими несмышленными розовыми малышами мы не справимся, и уговорила Болтуса начать с одного потомка. Последующая неделя выдалась очень напряженной. Помимо наших собственных волнительных ожиданий, мы переживали за кактус, который, в свою очередь, очень переживал за своего малыша. Причем делал это повсеместно и так драматично, что мы сами не могли дождаться, когда же у малыша отрастут корешки, и он сделает свой первый шаг. Собственно, с этого момента маленькое неразумное чудо будет нуждаться в постоянном присмотре, поглотив все внимание нашего злого гения. По крайней мере, мы очень рассчитывали на это. А Гояр даже мечтал. Поэтому, когда спустя неделю немилосердно ранним утром мы были разбужены резко упавшим сверху на Гояра Аболтусом, который при этом эмоционально подпрыгивал и размахивал всеми шипастыми листиками-отростками одновременно, мы уяснили главное. Что-то случилось. Оказалось, кактус призывал нас следовать за собой, решив разделить с нами торжественный момент, а болтус младший пошел. Или пополз, а скорее даже полез. Везде. Выглядело это захватывающее зрелище так. Розовый кружка, умильно ковыляя в развалочку на своих еще не окрепших корешках, постоянно находился в активном поиске очередной беды на свои шипике. Может быть, интеллект пока и не развился, но унаследованная от родителя любознательность была представлена во всей красе. Только в первый день его дважды чуть не смыло в систему канализационной очистки, едва не зажарило до крустящей корочки в нагревателе, и бесчетное количество раз придавило, притоптало нами и прилетело чем-нибудь откуда-нибудь. Теперь жизнь Аболтуса била ключом. Он носился по гнезду вслед за своим неутомимым потомком в тщетной попытке оградить его от неприятностей и загнать в горшок. При этом он так угрожающе размахивал своими розовыми листочками, что мы только изумлялись, как он еще не взлетел. «Настоящая сетка, Сообщила я с интересом наблюдавшему за очередным забегом Герденци мужу и рассказала об этих земных птицах. Гаяр долго смеялся, а потом предложил организовать насест в семейном уголке Аболтусов. Впрочем, и без насеста, утомленный этой вечной гонкой, истерзанный страхом за безопасность потомка Аболтус, сонно опадал каждый день, едва из последних сил переваливался через край собственного горшка». Даже есть не просил. Я сама осторожно подливала ему в горшок минеральной смеси, подкармливая заодно с малышом. Зато в нашей с Гояром жизни наступили райские времена. Если бы не неопределенность с ребенком, можно было бы сказать, что у нас идиллия. Совершенно погрузившийся в семейную жизнь Аболтус наконец-то позволил нам насладиться любовью, единением и покоем нашего гнезда» вопреки всем утверждениям гара что я напрасно терзаю себя все месяцы ожидания я постоянно разговаривала с яйцом и развивающимся в нем ребенком рассказывала детские сказки делилась мыслями и планами говорила о том как мы ждем его как рады будем его появлению почему-то внутренний голос подсказывал что мои обращения не безответны а имя Как-то однажды подумала я и адресовала вопрос мужу. «У тебя есть варианты?» «Да и рано. Осторожно начал отвечать Гояр. «Может быть, не стоит спешить?» «Стоит!» – убежденно возразила я. Так мы с Гояром, обсудив массу вариантов, остановились на имени Леокре, что на неймарском означает «долгожданный». «Все это время мы провели на Неймаре». Из местного подразделения своего ведомства Гаяр координировал работу сотрудников, а я и вовсе работала дистанционно. Из дома отслеживала процесс организации полета измененных и желающих присоединиться землян, а также анализировала степень эффективности первых действий, направленных на изменение отношения к моей расе. За этот год желающих покинуть пределы конфедерации моих соплеменников набралось больше полутора миллиардов. Основная лавина заявлений была в самом начале, когда земля не поверили в реальность этой возможности. Очень многие отправлялись семьями. Представителей каких только профессий не было среди желающих. Но в ближайший год им предстояло пройти сжатый информационный курс, призванный хоть немного подготовить их психологически и функционально к тяготам жизни колонистов. Да и навыки защиты и нападения были нужны. Сейчас же заявления стали редкостью. Постепенно сходя на нет, с каждым человеком, выразившим желание покинуть конфедерацию, работали не морские специалисты. На уровне сознания, проверяя адекватность и осознанность принятого решения. Находились и те, кто решал изменить заявленный выбор. Большая часть из сотен кораблей для грядущего полета была готова. Полным ходом шла подготовка топливных резервов и лечебных комплексов с медикаментами, а также продовольственных запасов, которых хватило бы на пару-тройку ближайших поколений. Везде, где только возможно, в системы кораблей встраивались цикличные процессы самообеспечения. Чем меньше они будут зависеть от сторонних ресурсов, тем лучше для переселенцев. С собой они забирали и множество мобильных баз под куполом, На случай высадки на планете с неподходящей атмосферой или просто для жизни в период первого освоения новой родины. Куда бы ни занесла их судьба, там придется начинать все с нуля. Встретиться с новыми видами патогенных организмов, в том числе и вирусов, нести потери, учиться жить в иных условиях, приспосабливаясь к ним и меняясь самим. Но все это в случае реализации оптимистичного сценария. О неблагоприятном для них сценарии я себе думать запретила. Буду программировать сознание на успешное выполнение задачи. Для доукомплектации вооружением, помимо используемых в конфедерации технологий, все корабли в обязательном порядке отправлялись на Галану, где измененные самостоятельно проводили наладку и обучение экипажей функциональному использованию тех самых, созданных вместе с ними в лаборатории технологий. Естественно, Конфедерация тоже получила данные о них. Помимо этого, на территории Временной резервации изменённых велась масштабная аналитическая работа, целью которой была выработка хотя бы общей концепции дальнейших действий космических колонистов. Собирались всевозможные сведения, накопленные Конфедерацией и предоставленные в том числе и ведомством Гайара о невообразимых просторах Вселенной. Все данные с самых дальних зондов подвергались скрупулезному изучению. Проводились всевозможные спектральные и дисперсные анализы, доступные нам материи космоса, могущие указать ориентировочное направление на существующие планеты, подходящие гуманоидным расам хотя бы по физико-астрономическим показателям. Все это было относительно, но позволяло хоть как-то определить направление будущего полета, порождая веру в конечный успех. Работа над проектом «Отправки измененных» велась полным ходом и оставался еще год, чтобы успеть подготовиться окончательно. В организации полетов были задействованы практически все планеты Конфедерации, что привлекло к проекту колоссальный интерес представителей большинства существующих в ее рядах рас. Уже одно это стало неким поворотным моментом в восприятии окружающими землян. Они уже возбудили любопытство многих. А кто знает, возможно, вслед за интересом придет и желание лучше узнать и понять нас. В тот день, примерно за две недели до срока окончательного формирования внутренней сущности первородного, с удовольствием устроилась в гамаке под жаркими лучами светил и радующим приятной прохладой ветерком с океана. Я удаленно обсуждала с Ревуном очередную партию выводов об одном из очень далеких от конфедерации секторов Вселенной – когда неожиданно услышала резкий хруст. Быстро осмотрев окружающее пространство в поисках источника звука, остановила взгляд на вынесенном мною на солнышко инкубаторе. На яйце была видимая трещина. В первое мгновение, неимоверно испугавшись, резко, без объяснений, захлопнула зум и, спрыгнув с гамака, подскочила к инкубатору. В голове был хаос из множества судорожных мыслей. Рано! «Что делать? И надо ли что-то делать? Плохо это или допустимо?» Прижав руку к груди в надежде унять колотящееся сердце, рванула к Зуму, трясущимися руками вызывая Гояра. Он ответил сразу. «Оля, что с тобой?» Услышала его взволнованный голос еще до того, как засветилось маленькое откидное визуальное табло Зума. «Яйцо! Оно треснуло! Что делать?» «Лечу! Ничего не делай!» и экран погас. Как я не свихнулась за последующие полчаса, которые понадобились мужу на дорогу к нам, я и спустя столько лет не представляю. Даже не подумала о том, как он сумел так быстро появиться, добравшись из их подразделения. Мне время ожидания показалось вечностью. Я сидела, держа инкубатор на коленях и, впившись взглядом в натреснутое яйцо, медленно Снова и снова умирала от страха и тревоги за своего ребенка. За эти пять с половиной месяцев во мне с каждым днем все больше крепла уверенность, что все получится, что появится у нас сын, а у расы следующий первородный. Неужели я слишком убедила себя в этой мысли? А сейчас? Вдруг он там дышать не может? Вдруг ему нужна помощь? От ужаса конвульсивно потряхивала. Но и сделать что-то было безумно страшно. Я боялась навредить своему ребенку. Нет ничего хуже, беспомощного ожидания, когда в твоих силах только бестолково смотреть на мучение близкого и не иметь возможности чем-то помочь ему. Когда, наконец, с последним мощных взмахов крыльев Гояр плавно опустился рядом со мной, не осознавала уже ничего. Ни заливающих лицо слез, ни собственных хриплых рыданий, ни бьющие тело дрожи. Слышала только гулкие удары крови в ушах и покрывалась холодной испариной от накрывшей с головой волной паники. «Оля!» Голос мужа был очень серьезен, даже требователен, и я постаралась собраться. Сейчас нельзя впадать в истерику, как бы ни дрожало сердце в предчувствии беды. Нельзя! Гояр осторожно, но решительно забрал инкубатор из моих рук и хмуро всмотрелся в него. «Что?» не выдержала я. «Что это значит?» «Это ненормально. Что-то пошло не так. Попробую слиться с ним сознанием. Это невозможно сделать в обычных обстоятельствах. Барьер препятствует и такому проникновению, защищая еще не полностью сформировавшееся сознание малыша от дополнительной нагрузки. Но сейчас есть щель. Надеюсь, не нанесу вреда». Он выдохнул из себя ответ как-то разом, сосредоточившись на чем-то внутри себя, не слыша моих слов. Я напряженно замерла рядом, боясь спугнуть надежду, каким-то отголоском мелькнувшую в его словах, невольно помешать малейшим движением обречь на гибель сына. Пусть все обойдется, пусть! Успокаивала только одна мысль, и я цеплялась за нее в отчаянии. Яйцо не почернело. По крайней мере, пока. Как же страшно было! Как страшно! Как переоценила я свои возможности, как заблуждалась вначале, когда так категорично и самонадеянно отмела тревоги и опасения мужа в моей способности выдержать и суметь пережить утрату собственного ребенка».